Глава 37. Сцена, которую я видел много раз. Ох. Оставшись один в своей комнате в замке Альбатро, я выдохнул. Я выдержал. С тех пор, как и поменялся местами с Лео, столько страданий я пережил. Честно говоря, я устал. Меня слишком утомляет заставлять себя что-то делать. Интересно, что сейчас делает Лео? Я беспокоюсь за них. Поскольку Элона тоже там, я хочу верить в то, что он может должным образом имитировать подобные вещи. Пока мне приходится вести себя как Лео, он также должен действовать, как я. Однако я знаю, что ему будет тяжелее, чем мне. Лео действительно не может вести себя как бездельник. Вернее, в нем даже нет ленивых костей. В конце концов, естественно, сложно сделать то, в чем у вас нет опыта. Что ж, бесполезно беспокоиться в одиночестве. Да, я ничего не могу сделать, но верю, что у них все хорошо. Что еще более важно, мне есть о чем подумать. Морской дракон Левиафан. Несомненно, это монстр, превосходящий С-класс. Есть два способа быстро победить его, о которых я могу думать прямо сейчас. Либо мне следует сразиться как Сильвер... Или получить разрешение Императора, чтобы Эона смогла использовать свой Святой Меч и тем самым сразиться на стороне Империи. Какой путь выбрать? У Сильвера нет причины ехать на юг. Мы еще даже не отправили запрос в гильдии гильдией авантюристов. С другой стороны, требуется время, чтобы отправить запрос с разрешения Императора и дождаться его ответа. Оба пути далеки от Идеала. «Что я должен сделать?» Когда я обдумывал эти варианты, кто-то постучался в дверь. «Просто оставьте меня уже в покое!» Сказав это про себя, я поправил помятую одежду и растрёпанные волосы и открыл дверь. «Пожалуйста, входите». «Извините меня, пожалуйста. Это Ева. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы сделали ранее». В комнату вошла Ева в платье. Так она пришла в сознание. Но я хотел бы, чтобы это произошло немного раньше». Если бы она это сделала, мне бы не пришлось так пробиваться. Помня об этом, я скрываю свои настоящие мысли и показываю ей милую улыбку. «Важно то, что вы в безопасности, принцесса Ева. Вы уже достаточно поправились, чтобы ходить самостоятельно». «Да, да. большое спасибо, что спасли меня. Все говорили мне, что мы были спасены благодаря принцу Леонарду». Они также сказали мне, что вы были очень добры и смелы. Это просто преувеличение. Люди, которые изо всех сил пытались спасти выживших, включая вас, была команда моего корабля. Если вы хотите кого-то похвалить, значит, они те, кто этого заслуживают. Тогда, как старшая сестра Хулио, позвольте мне выразить свою благодарность. Я слышала, что вы без колебаний нырнули в море, чтобы спасти его. Нырнуть в место, где может скрываться морской дракон, было абсолютно непозволительно для всех. Вы были очень героичны, поступив таким образом. Ничего подобного. Я просто увлекся в ситуацией. Ева мягко улыбается моему ответу. Из-за этого мои щеки окоченели. Эта ситуация я уже много раз видел, то есть со стороны. Это лихорадочное лицо богородных дам, сделанное, когда Лева совершает великие поступки. Реакция Евы близка к этому. Короче, краснеет. Ведь Лева это тот человек, который выполнил героическую задачу по спасению ее народа, не боясь даже морского дракона. «Не используй больше этот горячий взгляд, чтобы смотреть на меня. На самом деле я ау, поэтому я буду обеспокоен, если ты так на меня будешь смотреть. Серьезно». «Е... если подумать, как поживает принц Хулио?» «Он только что пришел в сознание. Он хотел, чтобы я поблагодарила вас за спасение его жизни. Он сказал, что вы были идеальным принцем и когда-нибудь тоже хочет стать таким же, как вы». В вот как?» «Старшая сестра вся возбуждена, а мой же брат только восхищается Лео». «Это плохо». Если мы вернемся обратно, это определенно станет проблемой. Что делать? Должен ли я заставить ее ненавидеть меня? Нет, это невозможно. Я не могу сделать ничего слишком заметного для принцессы или принца на территории Альбатро. Также есть вероятность, что они заметят подмену, если я тоже сделаю что-нибудь радикальное. Но если я буду продолжать вести себя так, как Лео... Она погрузится в это еще больше, и в конце концов, это дойдет до любви. Я видел это уже много раз. Глаза Евы уже поглощены крутым принцем из большой страны. Ничего необычного. Девочки ее возраста часто предпочитают мечтательный тип и легко влюбляются. Леонард Алекс Адлер обладает качествами, соответствующими характеристикам этих девушек. Он принц, он красивый, он нежный, и что самое главное – Он все может. Я не проиграю ему в первых аспектах, но в последнем он определенно отличается от меня. Да, у меня тоже такое лицо, но никто никогда не говорил мне, что я красивый. Принц а, Леонард, мы уже какое-то время стоим. Как насчет того, чтобы продолжить внутри? а Разве ты не неожиданно смела? «Эта девушка. Она может быть из тех, с кем мне некомфортно. Мне плохо с напористыми женщинами из-за травмы, которую Эвна нанесла мне с детства. Конечно, я плохо разбираюсь и с самой Эвной, но она друг детства, и я могу понять, о чем она думает. Поэтому я могу каким-то образом придумать против нее контрмеры. Но когда девушка, которую я так плохо знаю, бросается на меня вот так, я не знаю, как с ней справиться». «Ах, я вас побеспокою?» «Нет, я писал отчет для Империи. Мне придется писать его еще какое-то время, поэтому я беспокоюсь, что это может вам наскучить, принцесса Ева». «Ой...» Лицо Евы краснеет, когда она закрывает его обеими руками. «Ах, что мне с ней делать?» «Я часто ходил куролесить в город, а раньше даже просиживал с женщинами». Но раньше ко мне никогда не обращались с такой силой. Ни разу. Я не знаю, как вежливо отказать ей. И пока я действую как Лео, я не могу сделать ничего, что запятнало бы его репутацию. Прошу прощения за беспокойство. Я еще раз нанесу вам визит. Как насчет того, чтобы в следующий раз пообедать вместе? Если график позволит, то с удовольствием. Я ответил ей с улыбкой. И как только Ева ушла... Я поспешно закрыл дверь. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, это плохо!» «Как мне объяснить это, Лело? «Прости, принцесса влюбилась в тебя!» «Нет, нет, это вообще не то! Я должен как-то вырвать ее из этого! Она просто восхищается принцем, который спас жизнь ей и ее брату! Если я не сделаю ничего лишнего, это чувство у нее должно утихнуть!» «Успокойся, все хорошо!» Вместо того, чтобы беспокоиться об этом, мне стоит подумать о более серьезной проблеме. Давай сделаем это. С такой решимостью я направился к столу. В любом случае, сейчас я лево, мне нужно отправить письмо в Империю, чтобы сообщить о нашем статусе. Но как мне сообщить об этом? Сказать им, что мы поменялись местами? Нет, если я это сделаю высший слой, Империя обнаружит, что то, что делал лево до сих пор, На самом деле, было моим делом. Это означает, что они будут знать, что у меня достаточно способностей, чтобы действовать как Лео. Это будет плохо, очень плохо. Я хочу, чтобы они еще дольше меня недооценивали. Разве нет другого выбора, кроме как писать отчет как Лео? Если бы я был Лео, как бы я об этом сообщил? Ситуация обязательно изменится к тому времени, когда до них дойдет этот отчет. Я должен сообщить о текущей ситуации и записать свой прогноз на будущее. Ага. Есть большая вероятность, что появление морского дракона нанесет урон Империи. Должен ли я написать что-то вроде просьбы у Отца разрешить использовать Святой Меч, чтобы установить хорошие отношения с Альбатро как посол? К тому времени, когда это произойдет, в худшем случае одна из южных стран могла бы уже исчезнуть. Это довольно пугающая история. Было бы здорово, если бы они поторопились и отправили запрос гильдию вунтиристов. Но это, вероятно, невозможно. Княжество Альбатра имеет процветающую морскую торговлю. Их фот силен, но армия оставляет желать лучшего. С другой стороны, в княжестве Рондине но все наоборот. Их армия сильна, а фот нет. Вот почему каждый раз, когда Рондина атакуют, они всегда используют наземный путь. Для борьбы с воинствующим Рондина... Альбатра заимствует войска и оружие у других стран, с которыми имеет тесные связи. Из-за этого, хотя Альбатры и выглядят богатой нацией, на самом деле они не так уж и богаты. Конечно, они тоже не бедны, но если они попросят гильдию авантюристов победить за них морского дракона, у них возникнут проблемы, когда им придется позаимствовать войска и оружие у других стран. Вот почему Альбатра с самого начала не полагалась на гильдию авантюристов. Единственный способ улучшить свое положение, это сделать что-нибудь с Рандиной. Княжество Альбатора теперь застряло между драконом и Рандино. Если им удастся как-то разобраться с Рандино, они смогут сосредоточиться на морском драконе. А пока мне нужно что-то сделать с Рандиной. Таким образом, курс действий был решен. С предсказанием будущих событий я начал писать отчет Империи.